Глава третья. Лизи и серебряный штык. Жди ветра перемен. Один. Яркий сон Лизи совершенно не помог ей освободиться от других воспоминаний о Нэшвилле, особенно от одного момента: Герта Коул поворачивает револьвер после выстрела в легкое, который Скотт еще мог пережить, чтобы следующую пулю послать в сердце. А такие ранения смертельны. Весь мир уже перешел на замедленное время, и мысленно она вновь и вновь возвращалась к одному и тому же, как язык возвращается к щербинке на зубе. Движение Герда, на удивление, плавное, словно револьвер вращался на шарнире. Лизи пропылесосила гостиную, которая в уборке не нуждалась, потом запустила стиральную машину, хотя грязного белья набралось лишь на полбарабана. Теперь, когда она жила одна, корзина с грязным наполнялась так медленно. Прошло два года, она все равно не могла к этому привыкнуть. Наконец, она надела купальник и поплавала в бассейне за домом, проплыла туда-обратно пять раз, десять, пятнадцать, семнадцать и выдохлась. Держась за бортик на мелкой части, не касаясь ногами дна, тяжело дышала. Черные мокрые волосы, как блестящий шлем облегали щеки, лоб, шею, и все равно она видела движущуюся руку с длинными пальцами, видела поворачивающуюся леди Смит, не было никакой возможности думать об этом оружии, как об обычном револьвере, узнав его смертоносное блядское название. Видела маленькую черную дыру, затаившуюся внутри смертью скотта, которая перемещалась справа-налево. И серебряная лопатка была такой тяжелой, Казалось, уже невозможно успеть вовремя обогнать безумие Коула. Она медленно шевелила ногами, поднимая фонтанчики брызг. Скотту нравился их бассейн, но плавал он редко. Относился к тем людям, которые предпочитают книгу, пиво, телевизор. Когда, естественно, не был в разъездах. Ну и, конечно, много времени он проводил в кабинете, работал, неизменно под музыку. Или зимней ночью сидел в кресле-качалке в спальне для гостей, завернувшись в один из пледов доброго мамика де Бушер. В два часа ночи, с широко-широко-широко раскрытыми глазами. А за стенами ревел ужасный ветер, долетающий от Йеллоу Найфа. И это был другой скот. Один удрал на север, другой на юг умчал. и господи! Она любила их обоих одинаково, всегда и во всем одинаково. Ялунайв, город в Канаде на северном берегу Большого невольничего озера. Хватит! С раздражением бросила Лизи. Я успела вовремя, успела, так что давай это забудем. Этот безумный мальчишка смог только пробить ему легкое, вот и все. И однако мысленным взором там прошлое всегда настоящее. Она видела, как леди Смит вновь начинает поворачиваться и выбралась из бассейна в надежде, что физическое усилие прогонит этот образ. Сработало, но блонди появился вновь, когда она вытиралась в раздевалке после душа. Гердалин Коул вернулся, стоит перед глазами, говорит, я должен положить конец всему этому диндонгу ради фрези. И Лизи 1988 размахивается серебряной лопаткой, но на этот раз долбанный воздух в долбанном времени Лизи слишком густой, и ей суждено опоздать на какое-то мгновение. Она увидит всю дульную вспышку, а не ее часть. Черная дыра появится также на левом лацкане, и пиджак спортивного покроя станет для Скотта саваном. «Прекрати!» — зарычала Лизи и бросила полотенце в корзинку для грязного белья. «Угомонись!» Она вернулась в дом голый, с одеждой под мышкой. Именно для таких случаев дворы огородили высоким дощатым забором.